Глава восемнадцатая. Аника. Я проснулась от холода. Тело затекло от долгого лежания на жесткой неровной поверхности. С тихим стоном попыталась подняться. Движение, пульсирующее болью, отдалось в голове. Меня мутило. Так как кругом стояла кромешная тьма, я первым делом нащупала сумку от мысли, что со мной хлюпик, стало немного спокойнее. «Здесь есть кто-нибудь?» Позвала тихо и призвала на ладони светлячок. «Анника!» — с придыханием ответил до боли знакомый голос, и я увидела бледное лицо сестры. лисбет схлипнула и бросилась ее обнимать. Я буквально телом почувствовала, как сильно она похудела. «Боги, зачем же ты приехала в полермут с отчаянием спросила сестра. Ее голос тоже дрожал. «Тебя найти?» — просто ответила я, улыбаясь сквозь слезы. Несмотря ни на что, я была счастлива найти сестру, и теперь мне казалось, что мы совсем справимся. Самое сложное позади. «Глупая, глупая сестренка», — тихо прошептала Лизбет, поглаживая мои волосы. Когда с объятиями было покончено, я осмотрелась по сторонам. Судя по каменному полу и стенам, мы находились в какой-то пещере или подземном тоннеле. Я направила светлячок вверх, его свет был тусклым, Тем не менее удалось различить небольшой зал с округлыми сводами, лежанки по стенам, деревянные ящики и ведра. А еще кругом были люди. Кто-то спал, кто-то сидел, прислонившись к стене и безучастно смотрел в одну точку. Я насчитала пять человек. «Лизбт, где мы?» — с волнением спросила я. «Где-то под Палермутом», — вздохнула она. «А Терренс? Мы были вместе, он здесь?» «Да, еще не пришел в себя и спит на одной из коек». Сестра взяла меня за руку. «Погаси, светлячок, магия нам еще пригодится». «Почему?» — не поняла я. «Это наш единственный способ согреться и приготовить пищу», — объяснила она. Мне не хотелось снова оставаться в темноте, но Лейзбет была права. Стоило поберечь силы. Светлячок погас, и с реальностью происходящего меня соединяла теплая рука сестры. «Как ты здесь оказалась?» — спросила она. Договорилась о практике в полисмагическом участке. «Работала с чесором «Нет, Чессер вышел в отставку, и на его место назначили нового полисмага, Дайрела. Он... Мы вместе искали тебя и выяснили, что пропавших много. Долгая история, лучше расскажи, что с тобой произошло. Как ты пропала?» «Ох, Аника, если в двух словах я лечила пациента, он немного сошел с ума». Она тщательно подбирала слова. «Ты говоришь о Николасе Спрате? Он и есть скиталец с нечистью?» — спросила я, чуть крепче сжав пальцы Лизбет. «Да», — с облегчением вздохнула она. «Зачем же он тебя похитил? Точнее, зачем похитили всех нас?» Спрат неразговорчив. «Все, что у меня есть, — это догадки и обрывки его фраз. Меня он похитил так, как нужна была помощь целителя. Здесь холодно, госпожа тол безболела Я еле успела ее вылечить». Ну и не последнюю роль сыграло мое любопытство. В голосе Лизбот звучало сожаление. Я задавала слишком много вопросов, пока Спрат лежал в лечебнице. Мне казалось, ему нужна поддержка, ведь он был совсем один, а в итоге... А в итоге я здесь. Мы с Дайреллом, то есть с новым начальником полисмагии, нашли больше тридцати дел пропавших без вести. Здесь же вас всего шесть человек, не считая меня и Терренса. Где остальные? Не знаю. «С сожалением», — ответила Лизбет. «Госпожу Толби похитили одну из первых. Она говорит, что тут до нее никого не было». а «Аспрат? Он сказал, зачем похищает людей?» Лизбет молчала. «Я подозревала, что сестра размышляла, стоит ли говорить мне дурные новости. Сердце учащенно забилось. Лизбет», — с наживом произнесла я, «все в порядке, ты можешь сказать мне?» Николаса держим идеи какого-то ритуала. Он... Он хочет запечатать разлом. «И мы нужны для ритуала?» — спросила я. «Кажется, да». Я сглотнула и попыталась унять нарастающее волнение в магической октограмме как раз восемь углов, чтобы поставить по краям восемь человек. Я не удержалась и снова обняла Ализбет. «Все будет хорошо. Мы найдем отсюда выход», — пообещала я. «У меня было достаточно времени все изучить Аника», — с горечью сказала сестра. Здесь одни нескончаемые тоннели. Барб пытался сбежать и едва не погиб. Спрат спас его и вернул обратно. «Барб Дорсет?» — прошептала я имя и смотрителя башни. «Так точно, юная леди», — подал голос мужчина. Я не могла его рассмотреть из-за темноты, но услышала старческие скрипучие нотки в голосе. Я пошел по одному из тоннелей, и меня чуть не смыло водой. Странно такое говорить, но я рад, что скиталец меня нашел. в жизни ничего подобного не видел одним взмахом в руке он остановил поток воды огромная водная стена сдерживалась магией без заклятия так что этот скиталец не просто сумасшедший он еще и очень опасный когда это было спросила я сложно сказать один день здесь похож на другой наверное дня два три назад я непроизвольно кивнула, хотя барб конечно же не мог видеть этот жест. Примерно тогда в полерму шел ливень и забились водостоки. Теперь я точно знала, где мы находимся, в тоннелях для отвода дождевой воды». «Нам не выбраться, Аника», — с отчаянием сказала лисбет «Во-первых, мы точно не знаем. Можно попробовать еще раз. Во-вторых, насыщить дайрел, уноборотень и отличный полисмак», — как можно увереннее заявила я. «А еще бабушка поднимет такой шум, что сам король приедет нас искать, и когда нас найдут, бабуля всыплет нам по первое число. Ну, мне так точно». «Почему?» — не поняла Лизбет. «Ну, я обменяла практику в Черингтоне на Палермут, и пока бабуля об этом неизвестна. Кстати, у меня ведь есть от нее письмо». «Правда?» — обрадовалась Лизбет. «Покажи». Я снова призвала светлячок и на шарив в кармане конверт передала сестре. Она с нетерпением его распечатала, прочитала, а затем подняла взгляд. «Тут письмо Гвен», — растерянно произнесла Ализбет. «Да?» — я забрала лист бумаги и пробежалась по строчкам. аника все пропало. Твоя бабушка в Чейнгтоне. Только что она пришла ко мне на практику, и... Госпожа Едвигатор, вот страшная женщина. Почему ты меня не предупредила? Я думала, ваша бабушка — божий одуванчик, а она... Скорее, огнедышащий дракон». В общем, у меня не было выбора, я сказала ей твой адрес в Палермуте, и она уже летит к тебе. Надеюсь, ты переживёшь эту встречу, но на твоём месте я бы пустилась бега. Целую, Гвен. «Травушка-муравушка», — прошептала я, представив, что ждёт Дайрелла, когда бабушка не обнаружит меня в полисмагическом участке. «Знаешь, если мы отсюда выберемся, я тебе не завидую», — нервно хмыкнула Лизбет. «Не если, а когда?» — поправила я и погасила светлячок. «Дайрелл». Рональд показал несколько мест, где назначали свидание влюбленные парочки. Осмотрев заброшенные дома, я хмыкнул. «Вот тебе и маленький провинциальный городок со строгими нравами». Мне слабо верилось, что Аника пойдет в одну из этих халуп с Терренсом, но следовало отработать все варианты. При проверке последнего адреса я испортил свидание какому-то магу с еще совсем юной девушкой. Пришлось потратить время отвести легкомысленную девицу домой, а мага взять себе на заметку. Ничего противозаконного он сделать не успел, но вряд ли он пригласил девушку в дом с продавленной кроватью, просто чтобы поболтать при свечах. И так, отделавшись от обузы, я снова остался один на один с городом. Первоначальным планом было прочесать улицы на мага Билли, но под покровом ночи мне показалось это лучше сделать в обличье волка. У животного более высокая чувствительность к звукам и запахам. Глядишь, удастся взять след Аники. Я вернулся к лечебнице. Там мою практикантку и Терренса видели в последний раз. Оставив одежду на переднем сиденье Магобиля, я обернулся. Тишина и свежесть ночного города сменились самыми разными звуками и запахами. Кто-то размешивал сахар в чашке, позвякивая ложкой. Хныкал младенец. Неприятно раздражали нос зелья, который я чувствовал, даже находясь в нескольких метрах от лечебницы. Тем не менее, мне удалось различить знакомый теплый аромат корицы и яблока, который я, кажется, уже никогда не забуду. Дальше я позволил зверю вести. Позади осталась таверна у Чака, участок. Аника и Терренс уходили все дальше и дальше от центра. Что пихт побери, они забыли на окраине города». Так я дошёл до старого депо, где безвозвратно ржавели каркасы паровозов угольной компании. Здесь пахло металлами, маслами, а ещё углем. Я чихнул. Никогда не любил стальные махины на угле. По мне, так лучше артефакты. Они чище и не воняют, но прогресс диктовал свои правила. Артефакты обходились гораздо дороже, чем кучка угля, поднятого из недр земли. Но вот нюх уловил слабый запах крови. Я принялся кружить вокруг места, где обрывался слетаники. Несколько капель нашлись на увидающей скудной траве. Слишком мало для убийства. Я исследовал место и понял, что принадлежит кровь, скорее всего, Теренсу. Видимо, его ударили, и он упал на землю. А вот Таника, что с ней стало и куда они потом делись? Взять след снова мне так и не удалось. Я обернулся в человека и попытался посмотреть, что здесь недавно произошло. Но заклятие, восстановление событий не сработало и выдало просто сгусток белого тумана, который очень быстро развеял ветер. Это было очень странно, ведь по времени я укладывался, и ожисть от порывов холодного ветра я проявил магические следы и увидел одну большую черную кляксу. Казалось, остатки магии проникли в саму почву и заглушали мое еще совсем свежее заклятие. Теперь у меня не было никаких сомнений. Анику похитил скиталец. Я вернулся к лечебнице только под утро. Усталый, грязный, рыскал по городу до тех пор, пока не начали отваливаться лапы, а как только начало светать, решил, что хватит. Слишком велик шанс наткнуться на кого-то из жителей. У лечебницы я быстро оделся и поехал домой. А с ней не могло быть и речи, но перехватить, что-то съестное, помыться и снова вернуться на работу, все же стоило. «Проверил время. Как раз до открытия магсвязи остался час. Успею. А потом подниму на ноги весь город и черингтон И плевать, что суббота. Пропали полисмаки, младший сотрудник лаборатории. Это уже не шутки. Когда я вошел в участок, то заметил госпожу Глуфт с читой фанферов. Тереза вскочила со стула и тут же направилась ко мне. «Нашли?» — с надеждой спросила она. «Пока нет, но я собираюсь подключить комиссаров из черингтона «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Теренса и Анику домой. Пройдемте в мой кабинет, вам нужно будет написать заявление о пропаже». «Ох, мой мальчик!» — схликнула Тереза, затем куда жестче добавила. «Я напишу заявление обязательно, но также хочу, чтобы вы приняли мою жалобу на Анику Торвуд». «Что?» — удивился я. «Это она во всем виновата? Ни разу мой сын не опаздывал на ужин и всегда после работы шел сразу домой, но стоило появиться этим девицам Торвуд?» «Госпожа Глуфт», — строго перебил я, — Терренс взрослый мужчина, полисмак в конце концов. «А вы сейчас ведете себя так, будто сестры Торвуд похитили маленького ребенка. Возьмите себя в руки, мы найдем их». Тереза недовольно поджала губы, явно оставшись при своем мнении. Она написала заявление, как я ее и просил, а затем ушла. Слишком решительно и тихо. Не к добру это. — Госпожа Фанни, — обратился я к супруге Рональда, — госпоже Глофт нужна ваша поддержка. Пожалуйста, пойдите с ней и проследите, чтобы она не наделала глупостей. — Батюшки, что же это творится? — покачала головой госпожа Фанфер и вышла из участка. «Рональд, я сяду оформлять запрос в Черингтон, а вы пройдитесь по домам вдоль дороги, что ведет от лечебницы до депо. Поспрашивайте жильцов, не видели ли они вчера Анику и теренса Позже я к вам присоединюсь». «Будет сделано». Он надел фуражку и тоже последовала за супругой. А я, не теряя времени, пошел в свой кабинет. Следовало как можно скорее оформить еще один запрос. «Если повезет, то к завтрашнему вечеру в город уже прибудут комиссары». Из приемной послышался шум. Я оторвался от записей. Первой мыслью было, что Аника вернулась. Поднявшись, я вышел в приемную. Там стояла копия Аники, только лет на сорок постарше. Несколько седых прядей, кудрявых волос, выбивались из-под цветастой косынки. На плечах старомодный дорожный плащ с прорезями для рук. Но больше всего мне поразили ее глаза. Желтые лисьи совсем как у Аники. Имела сюда мои метла. Вот у кого моя практикантка научилась летать на старых артефактах. «Могу я видеть Анику Торвуд?» — спросила незнакомка. Несмотря на вежливую просьбу, голос ее звучал властно, даже жестко. Кажется, она была не в духе. «Вы ее бабушка», — догадался я. «Да», — немного растерялась она и после недолгой паузы протянула мне руку. «Едвига Торвуд». Старший лейтенант Дайрил Кемпиан. Я пожал ее руку и отметил, что для дамы у нее крепкое рукопожатие. У меня срочное дело, нужно доставить документы в отделение мак но затем я вернусь обратно, и мы поговорим. «Не хочу я с вами говорить», — возмутилась она. «Зовите сюда эту несносную девчонку. Я была в пансионе, мне сказали, она должна быть здесь. Аника!» — повысила голос госпожа торвод Немедленно выходи, а не то клянусь всеми травами королевства. Я устрою тебе взбучку прямо при коллегах. В других обстоятельствах я бы, наверное, только посмеялся над ситуацией, но сейчас мне предстояло сказать этой боевой даме, что обе ее внучки пропали. — Аники здесь нет, — произнес я как можно увереннее, добавил. — Госпожа торвод пожалуйста, у меня нет времени. Важна каждая секунда. Просто подождите здесь, и я все вам объясню, как вернусь. Лицо женщины побледнело, она сжала еще крепче в руках метлу, та помогла ей удержаться на ногах. «Только не говорите, что моя девочка пропала». Голос госпожи Едвиги Торвуд дрогнул, я угрюмо на нее посмотрел. «Мне очень жаль». Других слов утешения на данный момент у меня не было, Едвига Торвуд снова покачнулась, но едва я бросился ее поддержать, подняла ладонь, затем она развернулась на каблуках и села на одну из скамеек. «Что ж, господин, старший лейтенант Дайрил Кэмпиан, начальник участка», напомнил я. «Идите, господин Кэмпиан, делайте то, что должна, а потом мы поговорим». Я кивнул, удивившись выдержке госпожи торвут Ни слез, ни истерик, она явно была сильной, закаленной жизнью женщиной. Сжав в руках конверт с бланком, я вышел из участка. аника «Ох, мамочка!» Простонал Терренс, приходя в себя. «Её тут нет», — заметила Лизбет, после чего он резко открыл глаза. Его растерянный взгляд метался от меня к сестре, а затем, видимо, осознав произошедшее, Терренс с укором произнёс. «Говорил же, давай домой вернёмся, а ты? Нет, покажи депо, покажи депо. Я просто искала сестру Терренс», — возмутилась я, отметив, что для полисмага он всё же слишком труслив. «И теперь? Где мы?» Спросил он, растерянно вертя головой, но маленький светлячок давал только небольшой островок света. В каком-то техническом помещении ливневой системы. Услужливо подсказал рядом сидящий Барб. «Мы в канализации?» «Это моя теория», — мягко добавила я. Террен снова прикрыл глаза. «Права была моя мама». Это прозвучало тихо и едва слышно, но в помещении с отличной акустикой его расслышали все. «Насчет чего?» «Спросила лисбет что если не перестану общаться с девицами Торвуд, то вы сведете меня в могилу», — выдал Терренс. Я фыркнула. «А как вы встретились с китайца?» — полюбопытствовала лисбет «Да была у меня теория, что похититель держит жертв в каком-нибудь большом помещении на окраине города», — сказала я. Вот и уговорила Терренса все мне показать. Так мы пришли к депо и наткнулись на Спрата. Только вот я совсем не помню, как сюда пришла». «Все произошло быстро, он ударил Терренса со спины, я даже магию применить не успела. Помню только, как вокруг сгустилась тьма, и все. Очнулась уже здесь». «Ну, тут я тебе подскажу», — вздохнула Лизбет. «Спрат перенес вас прямо сюда. Не знаю, как это работает, но тьма открывает ему что-то вроде портала сквозь пространство. Там происходит такой всплеск магии, что все теряют сознание. Все, кроме самого Спрата». Я недоверчиво посмотрела на сестру. Отчасти ее слова объясняли неуловимость скитальца и магические следы, но порталы... Маги десятилетиями бились над вопросом моментального перемещения в пространстве и, насколько мне было известно, безрезультатно. Я бы еще поверила, будь это в Королевской научной лаборатории, но здесь, в Палермуте... «Это невозможно», — заявила я. «Возможно», — настояла Лизбетт. Я сама видела, как он выходил с Барбом из вгустка тьмы. Но вот когда принесли тебя и теренса я подумала, что он принес провизию и не стала призывать светлячок. Сил почти нет, приходится экономить». «Боги, да что же этот Николас Прат такое?» — воскликнула я. «Нечисть», — тихо ответила лисбет «Разумная нечисть». «Дайрелл». Госпожа Торвуд выслушала меня, затем поведала удивительную историю о том, как Аника, не сказав ей ни слова, променяла престижное место в черингтоне на Палермут. «И вот я здесь», — вздохнула госпожа Едвига. «Как вы догадались, что Аника не в Черрингтоне? Я же их слизбот вырастила и прекрасно знаю своих девочек. Больно быстро Аника согласилась подождать ответа короля. Это на нее не похоже, и тогда я впервые заподозрила неладное». А когда пришло последнее письмо, где она убеждала меня не спешить с поездки в Палермут, я поняла, что она поступила по-своему. Травушка-муравушка, вся в отца пошла. Такая же упрямая и безрассудная. «Знаете, Аника никогда не говорила о своих родителях. Что с ними случилось?» — спросил я. «Разве вы не слышали о Джонни Торвуде?» — удивилась госпожа Эдвига. Я покачал головой, это имя ни о чем мне не говорило. «Впрочем, вы слишком молоды», — она грустно улыбнулась. «Мой сын и невестка были исследователями разломов. Много лет назад, когда девочкам едва исполнилось тринадцать, их родители отправились в экспедицию. Кто-то в администрации ищел, что казня не по карману, нанять дирижабль с командой, так что Джон полетел на воздушном шаре. Закончилось все трагедией. Соболезную», — тихо добавил я. Госпожа Эдвига гордо вскинула подбородок, давая понять, что жалость ей не нужна. С этой потерей я давно смирилась господин Кэмпиан. Но в том, что касается Аники Элизбет, ее голос дрогнул. «Я буду идти до конца. Найдите моих девочек, заклинаю вас. Иначе...» Она уставилась на меня пробирающими до дрожи желтыми глазами. «Разлом станет наименьшей проблемой для этого города». Я невольно подобрался. Что могла сделать женщина в ее положении? Максимум, обивать пороги разных инстанций в поисках справедливости? Вот только угроза госпожи Едвиги звучала слишком уверенно. Я еще раз окинул бабушку Анике взглядом, старая метла, русыпь колец с натуральными камнями на узловатых пальцах, скорее всего, самодельные артефакты. И колючие желтые глаза, которые, казалось, гипнотизируют и пытаются проникнуть в твои мысли. Вижу, мы друг друга поняли. Она удовлетворенно кивнула. «Госпожа Едвига, вам не нужно угрожать. Землю носом рыть буду. Ну, найду Анику», — пообещал я. Ее брови удивленно приподнялись, она открыла рот, чтобы что-то сказать, но нас прервал шум из коридора. В кабинет вырвалась госпожа Фанфер. «Господин Кэмпиан», — выдохнула она, хватаясь за сердце. «Тереза!» она у Архимага, прошу вас, пока они ничего ей не сделали!» Я вскочил из-за стола. «Спокойно объясните, что происходит. Тереза дома у Архимага. Думает, он знает, где Терренс грозится разнести его дом на щепки. «Покажите, куда ехать», — бросил я, хватая китель. «Госпожа Торвуд, я пока найду, где здесь можно остановиться, но вечером вернусь вновь узнать, как идет расследование», — предупредила она. «Я кивнул, держать ее в курсе — это меньшее, что я мог сделать». Когда мы с госпожой Фанфер подъезжали к дому Архимага, то чуть ли не столкнулись с Магобилем. Новенький черный лакированный артефакт едва не влетел в нас на повороте. Я с удивлением различил внутри салона знакомые лица четырунцев. Куда этот Архимаг собрался? Еще и с чемоданами на крыше. Около дома, на который указала госпожа Фанфер, как цербер у двери стоял Питер Шольц. Госпожи Глупс здесь нет. У нее случился нервный срыв. Пришлось отправить ее в лечебницу. Коротко бросил он, когда я поднялся по крыльцу. Что ты ей сделал? У меня непроизвольно вырвался рык. Лично я? Ничего. Архимак Рунц помог ей немного успокоиться. Остальное сделает доктор Жаксон. Не волнуйтесь, мы действовали в рамках закона. О, будь уверен, проверю, пообещал я. Куда это твой начальник поехал? В отпуск, пожал плечами Шульц. незапланированный Потеряв терпение, я схватил мерзавца за ворот и впечатал в дверь. «Что вы сделали с Саникой?» — проричал я в лицо мерзавцу. «И не вздумай лгать, иначе я перегрызу тебе глотку». Шольц хмыкнул и поднял руки. Странно, но он даже не пытался сопротивляться. «Спокойно, волчара, мы не имеем к ее пропаже никакого отношения. Но пошутил я вчера неудачно. Кто ж знал, что девчонка и вправду пропала? Возьми себя в руки, кроме тебя в этом городе девчонку искать некому». «А вот здесь вы ошибаетесь, господин Шольц», — подала голос госпожа Фанфер. Сжав кулаки, она стояла около Магобиля, бледная и натянутая, как струна. «Господин Кэмпиан, не пачкайте руки. Он того не стоит. Нам нужно проверить Терезу и организовать поиски Аники и теренса Голову шаг стих. Злость опустила, и я разжал пальцы. Супруга Рональда была права, а Шольц... «С ним мы еще сведем счеты». Госпожа Фанфер осталась в лечебнице с Терезой. Последняя крепко спала после заклятия усмирения и, и должна была прийти в себя только к завтрашнему утру. Я собирался с ней поговорить, вдруг госпожа Глувц озрела, чтобы поделиться информацией. Все же она знала многих в городе и вряд ли просто так заявилась к Архимагу со скандалом. Но сейчас мне следовало послушаться совету супруги Рональда и собрать волонтеров, чтобы они помогли проверить все заброшенные здания в Палермуте. «Господин Кэмпиан, приёмный меня догнал доктор Джексон. Не уходите, нам надо поговорить. Но не здесь. Идёмте в мой кабинет». Это было что-то новенькое. «Только если это действительно важно. У меня нет времени на пустые разговоры и намёки», — предупредил я. «Важно. И я могу вам помочь», — заверил Джексон. И я прошёл за ним. То, что целитель назвал кабинетом, на самом деле было маленькой коморкой с письменным столом и диванчиком. «Я слышал, Аника и Терренс пропали», — взволнованно произнес он и снял очки. «Да», — я нахмурился, Вы что -то — «Вы что-то знаете?» Жаксон кивнул, его лоб покрылся испариной, дыхание участилось, на жилистых руках вздулись вены.